Глава 19. Уж как он любил фронтовиков. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Высоцкий Часть 1 Мы видим незаконное разбазаривание Жуковым орденов, причем самых дорогих, из платины и золота. На этом фоне весьма поучительно рассмотреть раздачу орденов, так сказать, законную. И тут картина открывается воистину захватывающая. В 1991 году на момент распада Советского Союза в Москве хранилось 3,2 миллиона боевых наград, которые по разным причинам не были вручены фронтовикам. Кто же должен был заниматься поиском награжденных? Кто должен вручать награды? Ответ прост – государство. Государство призвало миллионы людей под знамена. Государство их гнало в бой и в смерть. Государство их наградило. Так отдайте же! Государство. Своим гражданам то, что они заслужили. А кто конкретно в государстве этим вопросом заниматься должен? Министерство обороны. Лично министр, все его заместители, начальник генерального штаба. А кто полвека этим занимался? Никто. А Жукове коммунисты придумали много легенд. Вот две из них. Первая. Солдаты-фронтовики до полного безумия любили Жукова. Вторая. Жуков до полного безумия любил солдат фронтовиков. Такая, мол, была взаимная любовь. Тут не возразишь. Однако требуется уточнение. Любитель солдат товарищ Жуков себя все же любил несколько больше, чем всех фронтовиков вместе взятых. О себе любимым заботился. После войны незаконно повесил на себя еще одну золотую звезду, которых и так вешать некуда. Но он не вспомнил о миллионах солдат, которые награждены законно. Но из-за жуковского разгильдяйства наград не получили. И никто фронтовиками в нашем отечестве не занимался. Никому до них дела нет. Вопрос поиска награжденных на государственном уровне вообще никто не поднимал. Лежат награды грудами, ящиками, штабелями. Пусть лежат. Они каши не просят. Так они и лежали, пока все фронтовики не перевелись. Они и сейчас лежат. По моим расчетам, на начало нового тысячелетия около 80 тонн орденов и медалей. Больше трети этого веса – бронза. Медали за Ленинград, Сталинград, Варшаву, Будапешт, Кенигсберг. Больше половины общего веса – серебро. Медали за отвагу и за боевые заслуги. Ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Отечественной войны второй степени, славы второй степени, славы третьей степени, Александра Невского и другие. Там есть и более высокие награды. По моим вычислениям, до 7 тонн. И никому в государстве дела нет до этих тонн. А может быть, все давно разворовано?